Будучи западноевропейской по своему истоку, она была творческой адаптацией неоклассического стиля ампир конца XVIII и начала XIX веков. Более формальной и величественной в официальных строениях Санкт-Петербурга он получил более интимное и ярко выраженное русское выражение «в Москве» и «в провинциальных усадьбах дворянства» где он, кажется, совершенно гармонирует с русским деревенским пейзажем. Но наиболее значимые триумфы новой русской цивилизации были достигнуты в сфере литературы. В целом правления Александра и Николая останутся золотым веком русской литературы. Этот период увидел как полный расцвет русской поэзии, так и подъем русского романа. Пушкин, великий русский поэт, начал писать при Александре, но достиг вершин своей литературной карьеры при Николае. Лермонтов, еще один великий поэт, всецело принадлежит ко времени Николая, и тоже справедливо относительно Гоголя, отца русского романа. Последние годы царствования Николая были отмечены публикациями первых работ Тургенева, Толстого, Достоевского И в его же правление Глинка создал Национальную школу русской музыки, а Александр Иванов завершил свое явление Христа народу, возможно, первую гениальную работу в истории русской живописи нового времени. Расцвет искусств и литературы, несмотря на систему суровой правительственной цензуры, возможно, не является удивительным. Литературная и художественная деятельность, как кажется, не находится в каком-либо прямом отношении к форме правления или общим политическим условиям. Демократические Афины и абсолютистская Франция одинаково дали рождение великим и стойким цивилизациям. Удивительно лишь, что самодержавная Россия периода запретительных мер, всеобъемлющих и достаточно радикальных, оказалось неспособной к контролю прогрессирующего либерального общественного мнения. Соединились многие обстоятельства, чтобы дать либерализму хорошее начало в ранней стадии правления Александра. Либеральная ориентация самого государя и слухи относительно планируемой конституционной реформы сыграли роль могучего стимула движения в этом направлении. Затем пришли наполеоновские войны, которые привели значительное число образованных русских в прямое взаимодействие с различными потоками западной политической мысли. Многие русские офицеры вернулись в свою страну после 1815 года с интенсивным желанием увидеть введение политических изменений на родине. Разочарование, последовавшее за неудачами всех конституционных проектов, сформировала слабо организованную политическую оппозицию. Картина того, как правительство поддерживает конституционный режим в Польше и Финляндии, оставляя самодержавие лишь для самих русских, добавила не меньше горечи к этой неудовлетворенности. Таким в общих чертах был генезис так называемого движения Декабристов. Первые попытки политической революции в истории России периода нового времени. 1825 год. Движение было обречено на поражение, поскольку сводилось к малой группе образованных людей, было разделено внутри на умеренное и радикальные крылья и, наконец, было плохо организовано и не обладало развитой тактикой революционного движения. Но даже неудачное, оно произвело очень сильное впечатление на общественное мнение, и декабристы рассматривались последующим поколением русских либералов и революционеров как пионеры свободы. В течение 30 лет царствование Николая самодержавие оставалось высшей силой, и никто не решался открыто бросить вызов его ужасной власти. Но если и не присутствовало политического действия, существовала обильная мысль, которая становилась все более интенсивной,